Глава 50 После богослужения... Прихожане групп переместились на большое кладбище, где должно было состояться погребение. Эрика с Маршем присутствовали только на этой завершающей части церемонии, присоединившись к большой группе скорбящих у свежевырытой могилы. В холодном воздухе носилось предвестие бури, небо на горизонте постепенно чернело. На похоронах жертв убийств Эрика всегда испытывала неловкость. Формально они находились на службе и должны были наблюдать за собравшимися. но при этом вести себя крайне почтительно, что являлось непростой задачей. Зачастую только на похоронах и удавалось встретить сразу в одном месте всех близких и знакомых жертвы. Священник встал у могилы, в которую предстояло опустить усыпанный лилиями гроб, и начал. «Отче наш, сущий на небесах, через неповиновение твоим законам мы теряем твою милость, и смерть входит в этот мир». Марианна вся в черном, в черной шляпе с широкими полями, сидела у могилы в центре полукруга скорбящих. Она не скрывала слез, тихо плакала, сжимая в одной руке четки. Мартин держал ее за другую руку, которую она время от времени высвобождала, чтобы промокнуть глаза белым носовым платком. По другую сторону сидел Тоби, рядом с ним Лора, затем ее муж и двое сынишек. Танвира, заметила Эрика, отослали в задний ряд. Во втором ряду сидела сотрудник полиции по связям с семьей Нэнси Грин. Она была в черном с ног до головы, и лишь на заживающем носу все еще белела небольшая повязка. Единственное цветовое пятно в ее внешности. Чуть подаль сидел Оскар Браун в паре с высокоэлегантной чернокожей женщиной. Встретившись взглядом с Эрикой, он чуть дернул головой. Не зная, что означает его телодвижение, она тоже отвела назад голову. Над ними взмывал густой голос священника. «В духе покаяния мы страстно молим тебя, с высоты своей узри эту могилу и благослови ее». Эрика взглянула на Марша, заметил ли он Оскара, но тот зачарованно смотрел на увеличенную фотографию, что стояла на деревянной подставке рядом с горой цветов, фотопортрет Джессики в красном. что Марианна вывешивала дома в коридоре. Это было не в традиции английских похорон. А я все думаю. «Что это могла бы быть одна из моих девочек?» прошептал Марш. «Все думаю. Как бы я реагировал?» На похороны они приехали вместе, и в машине Марш сообщил Эрике, что адвокат Марси предложил дату судебного заседания по вопросу установления попечения над детьми. Воображение Эрики мелькнула картина похорон Марка. Тот момент, когда гроб грузили в катафалк, и он сместился под тяжестью находившегося в нем тела. Она повернулась к Маршу, схватила его за руку, и в это самое мгновение заметила Аманду Бейкер, сидевшую в их ряду на самом краю. Та наблюдала за ней и проследила взглядом за ее рукой, лежавшей на ладони Марша. Эрика кивнула ей в знак приветствия и попыталась резко убрать свою руку с ладони Марша, но тот удержал ее. Аманда и это заметила и вскинула брови. В ней что-то изменилось. Лицо стало менее брюскшим и одутловатым, наряд элегантный, макияж, волосы покрашены в мягкий каштановый цвет. Священник завершал надгробную речь. «Мы предаем земле тело рабы твоей, Джессики. Пусть ее душа вознесется в рай. Мы обращаемся к тебе через Христа Господа нашего. Аминь. Аминь. Вторили ему собравшиеся. Эрика снова перевела взгляд на Марианну и увидела, что ее черты искажает боль, осознание, что пришло время попрощаться с Джессикой. Мартин стискивал руку Марианны, а Эрика впервые заметила его подружку. Та сидела через два места от Мартина, которые занимали двоих маленьких детей, словно служившие барьером между ними. Девочка и лодя на стуле задрала на себе пышную юбку своего черного платья, показывая черные колготки. Ее маленький брат в опрятном костюме смотрел на небо. Послышались раскаты грома. Марианна поднялась со стула и, пошатываясь, шагнула к могиле, в которую медленно опустили гроб. Она взяла горсть земли и стояла, держа ее в руке. Снова громыхнула, закапал дождь, который в считанные секунды усилился. Марианна погрозила кулаком небу, а потом ее тело как будто обмякло, и она рухнула в могилу. Дождь теперь лил, как из ведра, кладбища озаряли вспышки молнии. Все, кто пришел на похороны беспорядочной толпой, с криками ринулись к могиле, возле которой выкопанная земля быстро превращалась в трясину.